Глава 15. Тель счастлива была оказаться в своей коморке за художественной студией и остаться наедине с собой. К счастью, профессор Кельберг не стал задавать вопросов о ее отсутствии на занятиях на протяжении недели. Когда они делали наброски, он ходил между студентов, давал подсказки, а ей не сказал ни слова. Лишь многозначительно вздохнул, глядя на матово черный фон ее работы но никак не стал комментировать. Тиль понимала, что нужно прекращать затворничество, ведь перед ней теперь были поставлены цели. Но так много людей, как в коридорах и аудиториях Варстеда, так много взглядов, направленных на нее. Это было слишком для первого дня. Взяв обед с собой, она с трудом добралась до своего убежища. Ей хотелось побежать, казалось, что она задыхается. Ее спину прошиб холодный пот, но Тиль заставляла себя идти медленно, словно она никуда не торопится. И только оказавшись тут, в четырех стенах, и закрывшись на замок, она могла ощущать себя в относительной безопасности. Приколов к стене набросок, девушка принялась за обед. Чернота, глядящая на нее с бумаги, манила своей глубиной, а в горле стоял не ком, а настоящий булыжник, Так что пища никак не хотела туда проходить. Еда остыла, тель отодвинула от себя тарелку. Сознание, то и дело мрачными флэшбеками возвращало ее в состояние оцепенения, а тело попадало во власть странного ощущения, когда полное бессилие перемешивается с состоянием перевозбуждения, когда не можешь успокоиться и сосредоточиться на чем-то. Просидев так какое-то время, Тель достала телефон. Нужно было узнать об этом Мартине все, что возможно, но социальные сети не отличались щедростью на его счет. Единственный сын прокурора Йонаса Акерсона занимается греблей. В прошлом году стал чемпионом округа в составе университетской сборной. С фотографии ей улыбались около десятка молодых ребят в спортивной форме, один из которых. Тот светленький парень с длинной челкой, которого Малин назвала Альфой. Он держал кубок. Нужно было узнать про волков как можно больше. Нельзя соваться в логово, не зная о противнике совсем ничего. Тиль вздрогнула от какого-то шороха за стеной. Поднялась со стула, подошла к двери, прислушалась. Тихо. Осторожно повернула ключ в замке. Резко распахнула дверь. В кладовой никого не было, только картины стояли ровными рядами вдоль стен. Закрывшись, она навалилась на дверь и смахнула холодный пот солба. Тиль не верила в проклятие, но загадочное исчезновение девушки, которая была вхожа в закрытую касту привилегированных студентов, интриговало ее. Агнес поселилась в Арьярне. Агнес тусовалась с волками. Агнес пропала. Возможно, тут таился ключ к произошедшему стиль. Кто знает, вдруг с ней случилось что-то похожее. Вероятно, следовало ближе познакомиться с Оливией и разузнать подробнее, что тут творилось до исчезновения ее подруги. А пока... Она увеличила снимок Мартина Аккерсона на экране пока следовало начать с него. «Я хочу с ним увидеться», — дернула она за руку Малин, подкараулив ту во дворе возле фонтана. «Ты меня напугала!» — зашипела Малин, схватившись за сердце. «Что? Что ты сказала?» «Этот парень, Мартин, он не выходит у меня из головы». «Еще бы!» — усмехнулась Малин. «Так в чем проблема?» «Подойди к нему». «А если он меня и не вспомнит?» Взмахнула руками Тиль. Каждое новое произнесенное слово ощущалось на вкус, как дерьмо. Девушки за ним, наверное, толпами бегают. «А так и есть», — с сожалением констатировала Малин. «Волки меняют девчонок, как перчатки. Ни одна не задерживается надолго». «Мне так не надо», — фыркнула Тиль. Я хочу серьезных отношений. Хочешь стать волчицей? Загорелись ее глаза. Я не знаю, что это значит. Я просто хочу, чтобы мой парень был только моим. Малин покачала головой. Она приблизилась к тиль, встала на цыпочки и прошептала ей на ухо. Знаешь, почему в их стае еще нет волчиц? Почему? Потому что пара у волков на всю жизнь. Чтобы стать волчицей, нужно, чтобы волк пожелал взять тебя в пару. Нужно пройти испытания для вступления в братство, а они могут быть жестокими. Например, Малин прочистила горло. Я слышала, как Оливия с Агнес ругались в кухне ночью из-за этого. Агнес встречалась с Лейфом и собиралась стать его волчицей. Но Эрик предъявил на нее свои права. Лейф — правая рука Эрика. Второй человек в братстве. И бета-волк не может ослушаться Альфу. Он должен подчиниться. Что ты хочешь сказать? Агнес спала с ними обоими? Тиль почувствовала, как кровь прилила к ее голове. Казалось, та вот-вот взорвется. Я не знаю, но слышала, что Эрик поставил ей ультиматум. А потом она пропала, прищурила стиль. Малина близнула губы, и поправила очки. Я не думала, что это может быть как-то связано. Так сколько прошло с того момента, как ты услышала их разговор, до того момента, как Агнес исчезла? Пара дней, — она пожала плечами. Примерно. Их допрашивали. Кого? Волков? Чуть не расхохоталась Малин. Брось, их никто не тронет. На секунду она задумалась и недоверчиво выгнула бровь. «Ты что, правда считаешь, что они могут быть причастны к ее исчезновению?» «Нет», — отмахнулась Стиль. «Так, рассуждаю. Мне бы не хотелось влипнуть в историю, если удастся обратить на себя внимание Мартина. Будь готова к тому, что Молли захочет стать твоей лучшей подругой. Она и с Кларой-то сдружилась после того, как Тот имел на одной из вечеринок Никлас Ферм. Но оказалось, что он у волков на побегушках» кто то вроде шестерки так что они все еще в поиске добычи пожирнее я конечно была в хлам сказала тиль внутри нее будто что то оборвалось но мартин мне действительно понравился как я тебя понимаю мне бы снова случайно столкнуться с ним может на вечеринке или «Чёрт, как мне узнать его расписание Не пойду же я к ним, в особняк, чтобы найти его. Малина нахмурилась, словно пытаясь сообразить. Акватория. Что? Они могут сейчас быть в акватории, объяснила та и, схватив тель за руку, потащила к реке. Гребля элитный престижный спорт, что-то вроде гольфа, только для студентов. Волки традиционно составляют костяк команды. Их так и вычисляют по татуировкам на лопатках. Знаешь, когда грибцы садятся в лодку и начинают активно управлять веслами, их мышцы спины так работают, м -м -м, закачаешься просто. И в такие моменты под майкой от пота проступает изображение. Оскаленный волк в круге, символизирующем бесконечность. Так здесь и узнают о том, что кто-то принят в члены братства. Ну и еще потому, что они предпочитают тусоваться вместе. Короче, членство долго тайной не остается. Слова вылетали из Малин, как пули из пулемета, и Утиль начинала кружиться голова от ее манеры говорить. А теперь еще и холодок пробежал по позвоночнику от перспективы столкнуться лицом к лицу с теми, кто мог оказаться ее обидчиками. Сделаем вид, что просто прогуливаемся вдоль Ирисан, скомандовала Малин, а там по обстоятельствам.